Девочка осторожно пошла за ним. Зажав остаток кожаного шнурка в руке, она притаилась за спиной воришки. Он был немного выше ее, но выглядел хрупким. Подкравшись к нему поближе, Элен бросила кожаный шнурок парнишке на шею и затянула его резким движением, а затем потащила мальчишку в переулок. Варишка пятился, хватался за шнур, чтобы уменьшить его давление. «Где кошелек, который еще недавно висел на этом шнурке?» — прошипела Элен, продолжая тащить беспомощного мальчишку в узкий темный переулок. Мальчик ловил ртом воздух. «У меня его больше нет!» — сказал он, откашлившись. «Тогда мы сейчас пойдем за ним, прямо сейчас!» Элен пнула его ногой. Она немного ослабила шнурок, чтобы мальчик мог дышать но была готова в любой момент сильнее затянуть петлю, чтобы напугать его. — Так не получится. — Почему? — Он изобьет до смерти и тебя, и меня. — Кто? — Одноглазый Гилберт. — А это еще кто? — рявкнула Элен. — У него веселый дом, Натарт Лейн. — Когда я не приношу ему достаточно денег, он меня избивает. Элен с отвращением плюнула. «И ты считаешь, что поэтому можешь красть, лишая честных людей, заработанных тяжким трудом, денег?» Непонимающе спросила она. «Уйди от него и найди себе пристойную работу. Ты же еще молодой!» От злости Лен ударила мальчишку кулаком под ребра. «Я не могу. У него моя младшая сестра. Пока я приношу ему достаточно, он ее не трогает. Но если я убегу...» или не принесу ему денег, сколько он хочет. Он отдаст ее своим клиентам». Эрен стала жаль мальчишку, и она задумалась над тем, что же ей делать. Она почувствовала, что мальчик немного расслабился. Впрочем, возможно, он лгал. «Я не могу отдать тебе твой кошелек, но я могу украсть кошелек у кого-то другого и отдать тебе, если хочешь». В его голосе звучала надежда, и Элен подумала, что сейчас у него, наверное, просветлело лицо. Нахмурив лоб, она стала размышлять над его предложением. Мальчик все равно будет воровать и дальше. Так почему бы ему не возместить ей убытки? Элен вспомнилась женщина, за которой следил этот мальчонка. На руках она несла малыша, и ей наверняка нужны были деньги, чтобы купить еду и самые необходимые для своей семьи. Неужели она должна платить за ее горе? А если и не она, то кто будет новой жертвой? Ведь никто не хочет лишиться своих денег. — Пожалуйста, отпусти меня, горло болит, — умолял мальчишка. — Убирайся прочь из глаз моих, чтоб я тебя не видел! — с отвращением бросила ему Элен и грубо оттолкнула мальчишку. Мальчик упал на колени, съежился и, встав, убежал. Элен пригладила волосы. У нее не было ни пенни, и ей нужно было срочно найти какую-нибудь работу. Элен с надеждой провела рукой по молоту, висевшему на поясе. Нужно было идти к мастеру Дона, Ванну, Как она и обещала левину это был ее последним шансом лена оглянулась